Глава 36. Первый раз в жизни я видела чудо. Нет, конечно, кошка не подпрыгнула бодрой козочкой, излучая здоровье и оптимизм на радость нам. И даже просто не встала на лапы, но самое главное она выжила. Рваные раны затягивало на глазах, однако она потеряла много крови и была очень слаба. Я тоже чувствовала себя не лучшим образом, но думаю, тому мужику было гораздо хуже, чем мне. Мы опять катились по тракту. Потрясённый сарган молчал. Рысь, завёрнутую в плащ, запарошили соломой. Я перманентно погружаясь в магическое поле, лежала в обнимку с кошкой, наполняя её силой, сливаясь с ней. Мёртвый волкадав так и остался лежать в кустах на обочине, куда мы его тащили. Возле упавшего с лошади человека остановилась повозка, ехавшая вслед за нами. Судьба всадника меня интересовала меньше всего. Было абсолютно очевидно, что зверь, напавший на нас и едва не убивший рысю, его посыльный. «Нам нужно свернуть куда-нибудь с дороги, чтобы разбить лагерь и приготовить отвар для кошки. Ну и еды бы тоже», — попросила я спутника. «Вон, видишь, чуть подальше будет перелесок. Там и остановимся», — кивнул Сарган. Наш конёк, словно почуяв близкий отдых, потусил быстрее. Ваше величество, Элиза, наши обнаружили себя. Ночью маги Акселя напали на их след. Начала прямо с порога, запыхавшаяся от быстрого подъёма по лестнице, взволнованная мира. "Кого-то поймали?" прижав пальцы к губам, бледнее на глазах прошептала королева, хотя вряд ли. Иначе мы бы уже знали. Совершенно верно. Но девчонки с кухни рассказали, что под утро в гостевом крыле была суета. Аксель орал как ненормальный, а потом маги побежали на конюшню. А старший конюх сообщил, что они спорили, а потом разделились. Трое умчались в сторону гор, а четвёртый, который у них самый дотошный, Рейвер, кажется, ещё чего-то перепроверить собирался. Кого-нибудь отправить за ним хоть догадались? Да, старик тут же послал мальчишку, своего помощника, проследить, да может чего подслушать. Как только вернётся, сразу его ко мне. Конечно, ваше величество, у простодушной знахарки, несмотря на просьбу королевы, всё-таки никак язык не поворачивался называть её просто по имени. А я пока свою больную подопечную проведаю. Со вчерашнего дня к ней не заходила. Аксель не находил себе места. Во-первых, он изводился от нетерпения в ожидании магов, которые должны были прибыть на подмогу из Афлаима. Во-вторых, не давала покоя мысль о том, куда запропастился Ревер. Этот соору же вернулся с той стороны гор и летел вслед за Марсом, Стархом и Гладом. Следопыта с ними не было. Исходя из подслушанных воронам разговоров, он вернулся на место, откуда потянулся след, и с тех пор не объявлялся. Это было странно. Надо выяснить, куда он пропал. Как только прибудет помощь, необходимо срочно отправить кого-нибудь потолкове на поиск. Так, сохранять в тайне разворачивающиеся действия дольше не получится. Да и чёрт с ним. Что они могут нам противопоставить? Лизе придётся смириться, хотя бы внешне, разсуждал мысленно король и скривился от мысли, что всё-таки придётся составить с ней разговор. Далила ещё так ни, кстати, никак не придёт в норму. Когда уже очухается, раскиселилась как квашня. Подумаешь, фамильяр сдох. Ну заведи другого. Тут каждый маг на счету. Она валяется по лена поленам. А Далила, кстати, и не думала сдаваться. Мучаясь от собственного бессилия и бездействия, упёртая ведьма попыталась почувствовать свою магию. хотя бы сгенерировать маленький энергетический шарик, чтобы избавиться от этого отвратительного ощущения собственной беспомощности. Ну хоть что-то же я всё ещё могу, не желая признавать слабость шепталана, вымучивая над дрожащей ладонью фиолетовый снаряд. Зашедшая к ней в комнату со свежей порцией отвара мира, застала девушку распростёртой на полу без сознания. Бросив чашку на столик, травница кинулась к принцессе. Женщине удалось дотащить ведьму до кровати. "Что ж ты творишь, девчонка?" растирая её ледяные руки, лицо, глотая подступающий в горлу комок, шептала травница. Затем заставила себя успокоиться, настроиться, и тёплая живительная сила потекла с её пальцев в неподвижное тело далилы. Ресницы ведьмы дрогнули, холодные пальцы слегка сжали мягкую руку знахарки. А теперь давай потихонечку попьём, приговаривая, как маленькому ребёнку, Мира приподняла голову девушки, помаленьку вливая настой в пересохший рот. "Спасибо", прошептала она, постепенно приобретая относительно нормальный цвет, приходя в себя. "Что тут произошло? Почему тебе так резко стало хуже?" спросила травница. "Да, с маггией попробовала поупражняться. Вот не вышло." Вот ёшкин ко. Совсем сдурела девка. Сердита запричитала целительница. Я о тебя здесь для того лечу, чтобы ты сама себя угробила? Нет. Но это уму непостижимо. До да чего упрямая? В ней силы чуть елька самая осталась. Беречь надо. А она её не за хрен собачий прости, господи, разбазаривает. Тебе совсем жить надоело? Так так и скажи, чтоб я знала, а то прыгает тут вокруг неё как скаженная а она вон о чё учудила». «Почему всё-таки ты мне помогаешь?» Прерывая поток знахаркиного негодования, посмотрев воспалёнными глазами травницы в лицо, прямо спросила Далила. «Ведь могла бы оставить всё как есть. Я бы сама тихо умерла. Даже делать ничего не надо. Сообщила бы потом, мол, так и так, сделала всё возможное. Но оказалась бессильна. Никто бы слова не сказал». она чувствовала, что на самом деле от сердца злиться на настырную ведьму у женщины душа давно не лежит, но никак не могла понять, почему. Почему травница, которая по сути должна её искренне ненавидеть и имеет сейчас над ней полную власть, не желает этим шансом воспользоваться и никак не даёт ей умереть. Мира отвернулась к окну, помедлила с ответом, затем спокойно И также прямо глядя в глаза ведьме, ровно ответила: "Потому что я точно знаю, что ты не такая гадина, какой хочешь казаться". Девушка сжалась под одеялом, прикрыв веки и не зная, как реагировать. Слова этой внешне простоватой, но бесконечно мудрой и сильной женщины резонали по где-то глубоко-глубоко спрятанному, даже от самой себя, живому чему Да бог его знает, как называется это нечто, что заставляет нас оставаться людьми. Ты мне лучше вот что скажи, почему я никак не могу нормально поставить тебя на ноги? Ну, если опустить неуёмное рвенение побегать по комнате и намогичить шариков, должна же быть какая-то причина. Давай возможность ведьме выйти из неловкой для неё ситуации, перевела тему травница. Серьёзно? Я чувствую, что эти твои закидоны, конечно, подрывают и без того ослабленное здоровье, но загвоздка явно не в этом. Ты права. Причина есть. Я, конечно, не первая и не последняя ведьма, фамильяр которой погиб. Если создать связь с новым питомцем, стало бы намного легче. Для этого, естественно, нужны магико-энергетические ресурсы. Но самое главное готовность, способность мага принять новое животное. Все, потерявшие фамильяра, остро переживают эту утрату. Однако хуже всего приходится тем, кто помимо магической имел крепкую эмоциональную привязанность к своему зверю. Шипа с самого детства со мной. Она была моим единственным другом. Я не могу просто взять и забыть о ней. Я не могу завести нового фамильяра. Я не могу Уже почти не слышно шептала девушка, даже не пытаясь бороться с текущими по щекам слезами. Эх, что же мне с тобой делать? Поглаживая Далилу по волосам, задумчиво вздохнула Мира. Как же мне тебе помочь? Лежи давай тут спокойно и не подпрыгивай. А мне надо крепко подумать. Ещё есть хоть какие-нибудь средства для восстановления ваших сил. Да, горько усмехнулась ведьма. Ну так говори, чего замолчала? Родственная сила другого мага